Моя Данилиха. Страница истории. В середине 30-х годов прошлого века мои родители построили собственный дом на окраине города Перми, на плоском поселке, недалеко от речки Данилихи. На этом поселке было с десяток двухэтажных домов, в которых жили в основном рабочие заводы имени Дзержинского и водников Камского речного пароходства. Спуском авиационного завода номер 19, теперь это моторостроитель, увеличился приток рабочей силы сельской местности. Не каждому доставал жилье в бараке, да и жить там было не очень удобно. Быстро застроилось частными домами картофельное поле между речкой Данилихой и железной дорогой. Этот поселок назвали плоским. Стали строить частные дома и за железной дорогой. Так появился новый плоский поселок. Недалеко от проходных нового завода, Строили двух- и четырехэтажные кирпичные и шлакоблочные дома для рабочих и служащих, но в основном людей размещали в деревянных одноэтажных бараках с туалетами на улице. Дальше бараков, ближе к речке Данилихе, располагался Большой конный парк, основной транспорт авиационного завода. За ним тоже разрешили строить частные дома. Так, на высокой горе, с которой было видно фермы железнодорожного моста через Каму, Возник поселок Чкаловский. Склон этой горы были покрыты лесом. На другой горе, отделенной от Чкаловского другим ручьем, впадающим в Данилиху, строили деревянные двухэтажные бараки. Строили их заключенные, которых пригоняли из зоны, расположенной около деревни Яраничи. Построили там и одно большое здание, школу номер 42. Во время войны в ней был госпиталь. Поселок этот сначала называли «Курочкин», а потом он стал Громовским. Недалеко от проходных завода, у истока ручейка, впадающего в Данилиху, был разбит Заводской парк культуры и отдыха. Там постоянно работал кинотеатр, а летом организовывали танцы под заводской духовой оркестр. Еще летом работал ресторан, бильярдная библиотека, а в лагу, окруженный лесом, работал театр на открытом воздухе. В парке также находились качели в виде лодок и аттракцион летающие люди не забыли о детях. В парке работала специальная детская площадка, где можно было покататься на велосипеде, педальном автомобиле или роликовых коньках. К сожалению, во время войны многое в парке бездействовало и разрушилось. Позднее на этом месте построили поликлинику. С речкой Данилиха я познакомился в самом раннем детстве. Мне купили красивые сандалии, на которых были нарисованы уточки. В них я увязался за сестрой, которая пошла за водой на ключик, расположенный на другом берегу речки. Вместо мостика через речку лежала неширокая доска. Сестра спокойно прошла по доске, я тоже последовал за ней, но глянул на ручащую по калькам воду и, потеряв равновесие, спрыгнул в воду. Все бы ничего, но сестра принялась меня ругать за новые сандалии, и я заревел. Только дома меня успокоила мама. Так это утки захотели плавать и стащили тебя в воду, объяснила она. Когда немного подрос, мы с ребятами стали ловить в речке рыбу. Нет, не удочкой, а обычной корзиной, подводили корзину под берег. Болтали там ногой и, резко повернув, вынимали корзину из воды. Мы очень радовались, когда попадались в юны или пескари. Рыбешек относили домой и кормили нашего кота. Скоро сообразительный кот стал сопровождать нас на рыбалку. Вода в речке была чистая, на перекатах было много красивых галек. женщины выбирали места поглубже и полоскали в ней белье. Где же начинается наша Данилиха? Честно признаю, что я не был у истока этой речки, но знаю, что она начинается недалеко от станции Бахаревка и течет вдоль железной дороги. Вернее будет сказать, что железную дорогу построили в долине нашей речки. С правой стороны, прорезая крутой берег, в нее впадает более пяти притоков и много ключей. Мне кажется, все притоки не имеют названий, кроме речки Пермянки. Сейчас эту речку почти никто не знает. Начиналась она когда-то в районе сквера Уральских Добровольцев и протекала по улице Коммунистической, Петропавловской. Она больше напоминала Канаву, и только около улицы Хохрякова была похожа на небольшой ручей. Впадала пермянка в Данилиху, недалеко от завода имени Дзержинского, а точнее, перед горнозаводской железной дорогой. Сейчас пермянка упрятана в трубу. С левого берега впадают только два ручья. Один — около улицы Плеханова, а начало свое. Он брал из ключа около улицы Стахановской. В новой деревне этот ручей пополнял еще ключ. Там даже была улица ключевая. Второй ручей начинался за светлым поселком у Черняевского леса. Он протекал под железной дорогой рядом с аркой с улицы Ленина к ДКЖ и метрах двадцати от арки впадал в Данилиху. Так близко она подходит к железной дороге. Хочется рассказать о ключах в бассейне Данилихи. В конце 30-х годов на старом плоском поселке, напротив улицы Щерса, неожиданно оборудовали хороший ключ там даже никакого родничка не было, и вдруг такая мощная струя. У ключа даже построили мойку. После войны воды в ключе вдруг не стало. Кто-то сказал, что перекрыли, как можно перекрыть ключ. Я все понял спустя лет пять, когда стал работать на авиационном заводе. Если спуститься к Данилихе от стомат-клиники, которая расположен на улице Елькина, то слева у мостика вас ожидает хороший ключ. Когда-то тут тоже была мойка. Лет пять назад, а может уже десять, недалеко от ключа стоял маленький кирпичный домик старинной кладки. Это была водокачка. Отсюда качали воду на гору, и прямо через то место, где стоит стомат-клиника, ее гнали в областную больницу. Раньше она называлась Александровской. Излишки воды сливались в этот самый ключ. Возможно, Это был первый водопровод в Перми. Потребность воды с годами увеличилась, и одного источника не стало хватать. Километрах двух в лесу на притоке Данилихи нашли мощный родник с чистейшей водой. На месте родника построили временный деревянный домик и протянули двухкилометровый водопровод до кирпичной водокачки. В будущем этот источник оказался на территории заводского парка. Рядом с ним была детская площадка – а над ним кинотеатр. Трубы, вероятно, чугунные, снаружи были покрыты деревом, скорее всего, лиственницей. Как-то весенним половодьем в одном месте вымыло бревно. Мы, мальчишки, жгли костер и лопатой хотели отделить от бревна потрескавшуюся древесину, но лопата ударилась о металл. Нас очень удивило железное дерево. Со временем областную больницу подключили городскому водопроводу и разрешили... Сделать врезку напротив улицы Щорса. Но после войны стали больше уделять внимание здоровью рабочих, и на авиационном заводе начали делать газированную воду для горячих цехов. Лучшей воды, чем вода из родника в заводском парке, было не найти. Вот и перекрыли трубу, по которой текла вода в кирпичный домик. На всех притоках Данилихи были родники большие и маленькие, многие уже давно засыпаны. В конце старого плоского поселка, на правом берегу речки, еще недавно бил сильный ключ, но по этому месту прошла трасса стаханово чкалова и что осталось от этого ключа, я не знаю. На холмах по правому берегу Данилихи повсеместно были хвойные деревья, а на одном из притоков была красивая липовая рощица. Весной среди деревьев белели подснежники, а летом можно было найти лужайки с земляникой. До войны на Данилихе пасли городское стадо коров. Город наполовину состоял из деревянных частных домов с дворовыми постройками, где держали разную живность. Транспорт в городе в основном был гужевой. На Казанском тракте, теперь это шоссе космонавтов, у Данилихи было полдесятка кузнец, а на улице Центральной, сейчас Мельчакова, недалеко от тракта, была по тем временам большая ветеринарная лечебница. Перед войной на улице Центральной где сейчас стоят три одинаковые 13-этажные коробки, территорию загородили высоким забором с вышками и часовыми. Это построили колонию. Против нее появилась автоколонна, которая развозила заключенных по стройкам города. Каждые полчаса над поселком раздавался перезвон часовых. Они ударяли в подвешенный кусок рельса, сообщая о том, что не спят. Перед войной через Данилиху со старого плоского поселка Были построены хороший пешеходный мост и лестница на высокую гору на Чкаловский поселок. На лестнице было несколько площадок со скамьями для отдыха. Мост в войну снесло половодьем, а лестницу постепенно разломали на дрова. Несколько лет люди переходили речку по одной дощечке или кем-то положенному рельсу. В начале войны на берегах Данилихи обучали молодых солдат. Они занимались тактикой, Копали разные окопы, траншеи и даже стреляли. Потом, когда всю долину речки и крутые склоны холмов раскопали для посадки картофеля, занятия солдатами перевели в другое место. Жители поселков, прилегающих к Данилихе, кормили своих коров и коз только по дорожкам, межам, да у самой речки. Деревья на холмах почти все вырубили на дрова. В конце сороковых годов про улицу Центральную ходил такой анекдот. Приехал на Пермь-2 человек, который ни разу не бывал в нашем городе. Сел в такси и сказал, чтобы его отвезли на центральную улицу. Таксист привез его на старый плоский поселок и, проехав колонию, остановился. «Дальше не проехать», — сказал он. «Ты куда меня привез?» — возмутился пассажир. «Как просил? На улицу центральную. Вон, читай», — ответил водитель и показал на угол ближайшего частного дома. «Мне нужен центр города», — а не эта грязюка, — возмутился пассажир. Возможно, из-за таких недоразумений сменили название улицы. До 50-х годов одна из самых длинных улиц Перми, Куйбышева, была в несколько раз короче. Повстречавшись с улицей Революции у стадиона «Динамо», она отклонялась направо, проходила мимо гостиницы «Спортивная», только с тыльной стороны, пересекала улицу «Гражданскую», сейчас Миханошина Камчатовскую, и перешагнув небольшой ложок, выходила на Данилехский простор. Последним строением на улице Куйбышева с правой стороны был одноэтажный барак, в котором размещалось спортивное общество «Спартак». В широком сухом лагу, по центру которого вела дорога с улицы Куйбышева, мимо ключа через Данилеху на старый плоский поселок, каждую зиму из снега сооружался большой трамплин. Тут совершали свои первые полеты летающие лыжники Перми. Сейчас этот лог наполовину завален строительным мусором. Вдоль речки прокладывалась отмеченная цветными флажками лыжня, на которой проводились различные соревнования. После войны все берега и холмы, возвышающиеся над Данилихой, были отданы под Мичуринские сады. Сады это хорошо, но безобразные заборы и убогие будочки на участках не очень украшали долину речки. Похоже, что на Данилихе когда-то был большой пруд, потому что в излучине речки Учкаловской горы были большие залежи чернозема. Его вывозили много лет, и в результате образовалось небольшое озерцо. Мы запускали в нем кораблики, а по берегам собирали цветы калужницы. Там же, среди чернозема, попадали прослойки известкового туфа. Татары, которых было немало на плоском поселке, промывали туф и получали дресву. Этой дресвой они драяли некрашенные полы. Потом озерцо осушили мечуринцы. Когда я был еще совсем маленьким, ребята с нашего поселка, среди которых был мой брат, запрудили на Данилехе пруд и стали купаться. На готовый пруд пришли ребята с Курочкина и захотели тоже искупаться, но их прогнали. На следующее утро пруд был спущен. Опять пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить пруд. Ночью плотина снова была разрушена. Началась великая жестокая война между двумя поселками, которая продолжалась много лет. Потом был пруд выше улицы Центральной. Его, по-моему, разрушило весеннее половодье. На авиационном заводе, который уже носил имя Сталина, потребовался гравий для строительства, кажется, испытательных установок. На одном из холмов около Данилехи, в конце плоского поселка, начали добычу гравия но в нем оказалось слишком много глины. Чтобы решить эту проблему, на речке соорудили два пруда, из которых качали воду на гору, где рядом с карьером работала специальная мойка гравия. Чистый гравий увозили на вагонетках на завод, а глинистая вода стекала в речку ниже прудов и уносилась в каму. В прудах купались и даже тонули, а вот полоскать белье в речке стало нельзя». Хорошо, что в это время уже была построена мойка напротив улицы Щерса. Оказалось, глина не так страшно. В приток Данилихи, который начинался недалеко от испытательного цеха, с завода вывели трубу и стали сливать технические отходы. Когда перестали мыть гравий, по поверхности воды поплыли радужные разводы. Зимой речка перестала замерзать. Я в то время занимался в геологическом кружке, и на перекатах уже загаженной речки еще собирал очень красивые гальки, состоящие из порфирита, яшмы и других горных пород. Но вот по речке поплыли целые ошметки мазута. Говорят, что виновником этого был завод смазок. Многие годы ТЭЦ-6 работала на угле. завод от угля грузили в вагоны и куда-то увозили. Но вот кому-то в голову пришла идея смывать залу водой. В лагу, куда уже сливались заводские отходы, соорудили отстойник и стали сливать туда зольную воду. За несколько лет отстойник заполнился, и зала беспрепятственно потекла в Данилиху. В это время уже по всей долине были мечуринские сады. Берега речки заросли и вняком. Вот на эти заросли и стала оседать зала с мазутом. В нашем саду был песчаный бережок, но скоро на том месте образовалось вонючее болото. Двухметровый забор за десять лет замыло наполовину. Вместо слова «данилиха» все чаще стали произносить «вонючка». Тем не менее, все ближе к речке стали строить дома. Вернее сказать, не дома, а бетонные коробки. А ниже коробок террасы из убогих гаражей и образовались свалки. На таких видных местах надо строить красивые замки или дворцы со смотровыми площадками, чтобы можно было любоваться городскими далями. Я бывший автомобилист и хорошо понимаю, что гаражи должны быть как можно ближе к дому, но это не значит, что надо обезображивать ими красивые места. На этом же склоне можно построить многоэтажный гараж в виде крепостной стены. Даже сто лет назад старались строить красивые здания, а мы, где попало, лепим эти неприглядные одноэтажные гаражи. Еще в юности я мечтал разбить на берегах Данилихи дендрологический парк с прудами и водопадами, и очень рад, что у нынешней молодежи есть подобные мысли. Правда, городские власти на природную красоту нынче мало обращают внимание, Куда проще загнать эту вонючку в трубу, а сверху отгрохать огромный супермаркет. Я старый человек, но не теряю надежды когда-нибудь прогуляться по красивой дорожке вдоль моей любимой Данилихи. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.